Письмо третье. Татьяне Львовне Сухотиной. 1900 год, января 20-го, Москва. Что мне тебе уже не тебе одной, а вам обоим написать? Мама все написала, примечание первое. Пишу только для автографа, еще чтобы сказать, что ваша жизнь была бы очень радостна, как я чувствую ее по письмам, если бы не последнее неприятное событие и нерешенность вопроса о лбе, которое мне сжимает сердце всякий раз, как вспомню». Примечание второе. «В нашей жизни хорошо то, что я живу очень дружно с мама, что главное, и также с Сережей, все ближе и ближе и умилительней и умилительней». Примечание третье. «Когда он начинает расспрашивать о действии моего желудка и с робостью предлагает мне тереть спину в бане, то это действует особенно умилительно. Маша, как всегда, мне мила, дорога и радостная, несмотря на ее болезнь. Также мил мне Коля. Андрюша порывами приближается и удаляется в особенности своей жестокостью, бессознательной или, скорее, непроизвольной, кроткой, умной, жалкой Оле. Примечание с четвертого по седьмое. Миша далек и не переставая чем-то пьян. Примечание восьмое. Надеюсь, что придет время, когда проспится. Но всякое пьянство оставляет следы. Саша очень мила, и всегда радостно ее видеть. Примечание девятое. Целую тебя и твоего старого хорошего Мишу. Прошу простить меня за то, что я не ответил ему на его хорошее письмо. Примечание десятое. Примечания. Первое. Письмо Софьи Андреевне Толстой от 20 января. Второе. В Сухотиной предстояла операция трепанация черепа», которая была сделана в марте 1900 года. Третье. Софья Львовне Толстой. Четвертое. Маша Мария Боленская. Пятое. Коля Николай. Абаленский. Шестое. Андрюша. Андрей Львович Толстой, седьмое. Оля Ольга Константина Толстая, восьмое. Миша Михаил Львович Толстой, девятое. Саша Александра Львовна Толстая. И примечание десятое. Письмо Михаила Сухотина неизвестно. Конец примечаний. Страница четыреста шестьдесят шестая.